Абсолютно неканализированные личности. Англичане, кстати, это понимают. Поэтому английская элита сдает своих отпрысков в школы с очень жесткой дисциплиной и отсутствием излишеств. Формируют характер, не допуская его бесформенного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 Не делится по черно-белому признаку на тех, кто целиком отдается созиданию и цивилизаторству, и на тех, кто исключительно жрет да блюет. Подавляющему большинству приходится делать и то, и другое.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 В общем, возрождение, на которое так пеняют все Катоны и Дугины, подарило миру не только удушающую роскошь и легкую потерю ориентации, но и расцвет науки, техники, культуры, то есть, собственно, взлет цивилизации. А что же тогда сгубило Рим? Если он был такой цивилизованный, спросит нетерпеливый читатель, уже подуставший от заумных рассуждений. И разве роскошь, уход в гедонизм, потеря цели в жизни не сломали хребет основной миссионерской идеи Рима, спросит другой читатель.